Глава восемьдесят шестая. Все в клубе, за исключением двоих, утверждали, что Морелли гораздо легче понять по цитатам, которые он выписывает, чем по его собственным словоухещерениям. Вонг до самого своего отъезда из Франции полиция не захотела возобновить ему карт де сижур, твердил, что не стоит труда му солить выкрутасы со старика, коль скоро обнаружены две следующие цитаты из повела и Бержье. Быть может, в человеке есть место, откуда он может воспринимать реальность в целом. Эта гипотеза выглядит бредом. А Гюстав Конд утверждал, что никогда, наверное, не будет познан химический состав звезды. А на следующий год Бунзен изобрел спектроскоп. Язык равно как и мышление результат функционирования нашего головного мозга по принципу двузначности. Мы делим все на да и нет, на положительное и отрицательное. Единственное, что доказывает мой язык, это медлительность, с которой мы представляем мир ограниченной двузначностью. Недостаточность языка очевидна, и она порождает постоянное сетования. Но что же в таком случае сказать о недостаточности самого мышления по принципу двузначности? Внутренняя суть бытия, смысл вещей таким образом скользят. Можно открыть, что свет является в одно и то же время. постоянным и переменным оптическим излучениям, что молекула бензола состоит из шести атомов с двойной связью, которые взаимно отталкиваются. Всё это допускается, однако понять этого нельзя. Невозможно включить в свою собственную структуру реальность глубинных структур, которые исследуются. Для достижения этого следовало бы в корне изменить всё. Необходимо, чтобы иные, отличные от действующих механизмы действовали бы в головном мозгу и чтобы принцип двузначности мышления сменился бы мышлением по аналогии, которое включало бы формы и воспринимало бы невоспринимаемые ритмы этих глубинных структур. Утро магов. В скобках глава семьдесят восьмая.